Глава 17. Перед последним уроком Артем потащил меня к стенду с объявлениями, искать информацию о кружках и дополнительных занятиях. Я поразился тому, сколько развлечений предлагала преображенская школа ученикам. Тут были не только спортивные секции, но и творческие, причем самые разные, даже кружок оригами и икебаны. Я не собирался посещать никакой, а вот Артем изучал объявления внимательно. — Раньше я ходил на моделирование, — сказал он, — но сейчас поднадоело. Хочу что-нибудь спортивное. Вот, например, рукопашный бой. Броски, захваты. Как думаешь, может, пойдем? — Нет, без меня. Мне и у р о к о вполне в хватает. — Уверен? — Абсолютно. — Жаль. Так что тут еще... Театральная студия. В детстве я ходил, но как-то не пошло. В основном деревья играл, — усмехнулся Артем. — Тоже не интересует. Точно нет, сцены не для меня. Я привык оставаться незаметным, теряться в толпе, не выделяться, быть человеком, чьи черты лица стираются из памяти уже через минуту, хотя приходилось, конечно, и актерствовать. Но по делу, исключительно по делу. Ведь не бросаться в глаза означает вписаться в обстановку, а это означает выдавать себя за кого-то другого. Нет, усы и бороду приходилось приклеивать нечасто, но бывало и такое. Тут к нам подошёл Кирилл, кивнул Артёму. «Есть планы на послешколы?» — спросил он. «Выбрали уже себе кружок?» — «В процессе», — ответил я. Мне вот приглянулся на живой бой, у меня по нему есть небольшое провисание. «Я подумаю о рукопашке», — помолчав, сказал Артём. Его компания серого смущала, но он решил всё-таки этого не показывать. Возможно, потому что я вёл себя с Кириллом приветливо. «Но не уверен. На живой бой тоже хорошо. Может, на него пойду». «А ты что-то выбрал?» — спросил меня Кирилл. «Ничего. Не хочу никуда ходить. Вот было бы фехтование, тогда да». «Неужели у тебя с ним проблемы?» — удивился Серый. «Я слышал, в вашем роду лучшие мастера меча были. Теперь учить меня некому». «Черт, точно. Прости. Да ладно». «Все, парни, давайте договоримся. Больше никаких сочувствий и смущений из-за того, что я остался один, лады?» «Конечно, как скажешь», — кивнул Артем. «Я только за», — пожал плечами Кирилл. После шестого урока парни отправились записываться на ножевой бой, а я вышел на улицу и осмотрелся. Несколько групп школьников стояли перед зданием. В одной был Лукьянов. Его окружали человек пять парней и три девчонки. Один из них заметил меня и что-то сказал. Фиолетовый обернулся. Лицо его стало каменным, губы сжались в тонкую ниточку. Ненависть. Так-так, поглядим, во что она выльется. На меня уставились и остальные. Я отвернулся. Справа тусовалась стайка девушек, которыми верховодила Женя. Ее желтые волосы смотрелись огромным одуваном. Не сразу я разглядел ее компанию Аню. Направился к ним. «Привет!» — выпалила Женя. «Как тебе первый день? Девчонки, я пригласила Колю к себе на днюху». Раздались одобрительные возгласы. Недовольной выглядела только синеволосая Лера. Да, она тоже была здесь. «Паша сейчас выйдет», — сказала Аня. «И поедем домой. Вам что-нибудь задали?» «Так, по мелочи», — ответил я. «Блин, еще ж уроки делать придется. Если так пойдет, я обижусь на коса за то, что он не дал мне спокойно помереть». Княжеч не заставил себя ждать. Появился через несколько минут. Распрощавшись с Аниными подружками, мы направились к школьным воротам. «Записался в какой-нибудь кружок?» — спросил Павел. «Не, надо еще присмотреться. Гляди, как бы места не расхватали. Вот уж что я точно переживу». Машина дожидалась нас у ворот. «Слышал ты, повздорил с Андреем Лукьяновым», — проговорил Павел, когда мы сели, и автомобиль тронулся. это правда — Парень с фиолетовыми волосами? — Ага, второй сын барона. — Было дело. Не сошлись во взглядах на этику. Княжич усмехнулся. — Ты смотри поосторожней с ним. Редкостная сволочь, между нами говоря. — Учту. — А что конкретно случилось? — спросила Аня. Тон у нее был обеспокоенный. — Я впервые об этом слышу. Она укоризненно взглянула на брата. — Он из твоего класса? — спросил я Павла. — Нет, из параллельного. — Так что у вас произошло? Не уверен, что могу говорить. Юрий, наверное, не поблагодарил бы меня, начни я трепать языком. Вроде как ты заступился за Зилова, — сказал Павел, дав понять, что не такой уж наш инцидент и секрет. Это он тебе рассказал? Нет, конечно. Ребята видели вас. Ты действительно чуть не сломал Лукьяному руку? Но это преувеличение. Так слегка приструнил. Он был грубоват. Княжеч, п о н и м а ю щ е кивнул. «Меня это не удивляет, но ты все-таки не нарывайся. У них вся семейка такая, гнилая. Может, папашу своего на тебя натравить, а ты один не забывай». «Он не один», — вставила Аня. «У него есть клан. И мы, если уж на то пошло». Павел кивнул. «И клану не нужны проблемы с Фиолетовыми». «Постараюсь не усугублять», — сказал я. «А вот за Лукьянова отвечать не могу». Минуту помолчали, потом о н я спросила, «Ты пойдёшь на Жене день рождения?» я д у м а й да. Я обещала, что...» «Нет, ничего. Надо подумать насчёт подарка. Как раз собирался тебя спросить, что ей лучше подарить». «Ну, время есть, хоть и совсем немного. Если хочешь, прошвырнёмся по магазинам. Только не сегодня. Завтра у меня будет пара свободных часов». «Замётано. Буду очень благодарен». И, кстати спасибо вам обоим что не растрепали про мою амнезию павел сани переглянулись да пожалуйста сказал парень мы решили что ты сам расскажешь если захочешь главное не спались добавила аня дома пообедали и разошлись по комнатам я решил сразу отстреляться с уроками как ни странно оказалось что взрослому человеку делать их не так уж и напряжно в общем через час закончил и отправился в тренажерку. После принял душ и пошел бродить по дому. Проходя мимо библиотеки, вспомнил о косце. Захотелось побыстрее проскочить мимо двери, но я взял себя в руки. Страху нужно смотреть в лицо, иначе станешь его рабом. А хуже этого ничего нет. Поэтому я решительно вошел в библиотеку. Осмотрелся. Пусто, естественно. Взять книжку, почитать, что ли? Интернета-то нет. Как они вообще тут живут?» Изучив стеллажи, выбрал детектив. «С детства их обожаю. Только, конечно, не женские, иронические». Забрав книгу, вернулся к себе. После ужина князь попросил меня заглянуть к нему в кабинет. Когда я расположился в кресле напротив стола, сказал «Я отправил запрос Его Величества насчет инициации особого протокола и получил сегодня ответ. К сожалению, новости неутешительные». «Не разрешили?» — Как сказать? Дело в том, что вы несовершеннолетний, поэтому его величество одобрил вскрытие ячейки, но сделать это можно будет лишь через три года, в день вашего восемнадцатилетия. — Но это же бред, — не выдержал я. — Какая разница? Не потеряя я память, пользовался бы кодом уже сейчас. Так зачем ждать? Князь осуждающе покачал головой. Видимо, на мои слова о том, что решение императора — бред. Однако сказал про другое. — Видите ли, барон, мне неловко вам это говорить, но вы ведь были младшим в семье. Иногда родители не сообщают родовой код детям, которым, в общем, когда опасаются, что те могут проболтаться. — Скажите прямо, когда им не доверяют, — мрачно проговорил я. Император решил, что я не забыл код, а просто никогда его не знал, что родители мне его не сказали. Шувалов развел руками. — Поймите, барон, я вам верю. и не сомневаюсь в вашей амнезии. Но его величество приняло решение. Надеюсь, вы вспомните код сами. — Класс. Значит, три года мне придется оставаться обычным человеком, потенциальной выгодной партией для каких-нибудь девушек, которых решат выдать за меня замуж, н ну о и обитателем золотой клетки в доме главы клана. Нет, такой расклад меня решительно не устраивает. Раз нельзя проверить, хранится ли е г о с о к р о в и щ н и ц а осколок сердца, а его там может и не оказаться, нужно найти способ отыскать другой. Ждать три года просто нет смысла. Но Шувалову ничего этого я, конечно, не сказал. И вообще постарался сохранить хорошую мину при плохой игре. Что же, вы попытались. Премного вам благодарен. Видно, не судьба. Придется подождать. И надеяться, что память вернется. Рад, что вы настроены оптимистично, барон. С заметным облегчением одобрил Шувалов. Вечером его дети по очереди учили меня владеть мечом. Перед сном я несколько раз пробежался вокруг особняка и, приняв душ, завалился спать. Если подумать, ч то не так все и плохо. Мало того, что я остался жив, так еще и получил в подарок лет пятнадцать. У меня были деньги и высокие покровители. К школе и домашке можно привыкнуть, а как возродить род без женитьбы на трех особых, как-нибудь со временем придумаю. С этими мыслями я и заснул.